Доктор, когда я поздно ночью пишу стихи, то до утра я уже не могу уснуть. А вы попробуйте прочитать то, что вы написали поздно ночью.